Глава 12. Моя дочь бесподобна. Порой она поражает даже меня. То говорит и ведёт себя как маленький взрослый, а то вдруг выдаёт подобные перлы. Меня Оля зовут, продолжает дочь с улыбкой глядя на новоиспечённую бабушку. Павел, Лидия Павловна поджимает губы и переводит взгляд на сына. Ты мне ничего не хочешь объяснить? Судя по всему, она не особо хочет знакомиться с внучкой. Её лицо как непренесаемая маска, сквозь которую сочится неприязнь. Когда тебя знакомец с внучкой, нужно хотя бы сказать ей привет, хмуро замечает Паша. Гледя Павловна недоумённо хлопает ресницами, глядя на неё. Её ротик округляется и начинает напоминать букву О. "Будешь мне указывать, что делать?" возмущённо заявляет она. "После того, что сам натворил, я вообще-то не просила одаривать меня внуками, тем более такими." Лёлька переводит на меня непонимающий взгляд. Я прижимаю её к себе. Да не особо приятно, когда взрослый человек, твоя родня, не хочет с тобой знакомиться. Но, собственно, у неё и так есть мои родители. Она с ними прекрасно общается, и ей больше никто не нужен, тем более такие бабушки. Но по Лёльке видно, что она очень расстроилась. Мама, Паша предупреждающе смотрит на мать. Думаешь, что говоришь? Лёль, идём. тяну дочь подальше от этой Грымзы. «Это ты должен думать, что делаешь!» шипит в ответ бабушка. Она одаривает нас с Лёлькой неприязненным взглядом. Дожидаться ещё каких-то неприятных слов от Лидии Павловны не хочется. Пытаюсь увести дочь. То она несколько секунд замирает, уперевшись пятками в пол. Переводит взгляд то на бабушку, то на Пашу. «Пап!» Паша с улыбкой подходит к дочке, опускается на корточки. Иди, зайка. Слушай, мама, а я скоро приду к тебе. Чмок это в лоб. В глазах Лидии Павловны вновь мелькает презрение. Не нравится ей происходящее, но что поделать? Танюш, как он уже ждёт, возвращайся, говорит мне Паша, окидывает меня тёмным, многообещающим взглядом. Краем глаза ловлю то, как смотрит Лидия Павловна. Её грудь то опускается, то поднимается. Она возмущена происходящим. В её картину мира явно не укладывается то, что уже 8 лет она бабушка, и мать её внучки совсем не та, кого она хотела бы видеть в этой роли. Я киваю и делаю так, как говорит Паша. Отвожу Лёльку в комнату. А почему эта бабушка такая злая? Моя не такая, вздыхает дочь. Она просто с тобой не знакома, поясняю я. Она ещё не знает, какая ты замечательная девочка. Дочь задумчиво кивает. Хорошо, я подарю ей свои рисунки, решает поразмыслив пару минут. Тогда она подогреет. Я усмехаюсь, провожу рукой по её голове. Лёлька прижимается ко мне. Ох, сколько проблем сразу всплывает, слишком много. Но я уже решила, что мы всё вынесем и вывезем. У нас нет выбора. Я вернусь к папе, надо поговорить, говорит дочери после проверки уроков. Ты ложись спать, ничего страшного не случилось. Мы с папой тебя любим и будем любить. «Хорошо, мам. Все равно у меня уже есть бабушка и дедушка. Зачем мне новые?» Я полностью с ней согласна. «Хорошо, что она у меня совершенно не обидчивая. Не хочется ее сейчас оставлять, но Паша попросил вернуться. Этот очередной бой за нашу семью придется принять вместе с ним. Мне нужно быть сильной. Целую дочку Макушку и желаю ей спокойной ночи». Сама возвращаясь на кухню, Лидия Павловна стоит у окна. «Паша, я тебе уже все сказала». выдаёт она в тот момент, когда я вхожу в двери. Ты моё мнение знаешь, если оно хоть что-то для тебя значит, то не начинай, отвечает Паша. Он сидит спиной ко входу и пока не видит меня. Я ценю твоё мнение, но не надо лезть в мою жизнь. На выходных мы приедем к вам в гости все вместе. Будет лучше, если ты предупредишь отца заранее. Не хочу неприятных сюрпризов. Лидия Павловна бросает раздражённый взгляд на меня. Паша, заметив его, оборачивается. Поднимается и подходит ко мне. Обнимает за талию, притягивает к себе властным, уверенным жестом. Его мать поджимает губы. «Все из-за нее, да?» – бросает она, нисколько не стесняясь. «Мало ты из-за нее намучился. Мы с отцом так радовались, когда у тебя появилась Светочка. Она буквально спасла тебя. Неужели в тебе не осталось ни капли совести?» «Ну почему же? Совести достаточно». Паша ровно смотрит на мать. «Я уже сказал, что поддержу Светлану и не отказываюсь от своих слов». поддержал он. Её отец помог тебе и твоим друзьям открыть фирму, вложил свои деньги без всяких гарантий. Ты должен ноги ему целовать, а не бросать его дочь беременной. Возмущается она ещё громче. То, что я ему должен, выплачивается в процентах по акциям, спокойно парирует Паша. Всё остальное уже не ко мне. Своё обязательство я выполняю. К тому же, у нас со Светы был договор: никаких детей до брака, я предохранялся. Но ну, раз уж так случилось, то Он замолкает на миг, сжимает мою талию ещё сильнее. В жизни будущего ребёнка я собираюсь участвовать, заканчивает чуть севшим голосом. Детство своей дочери я уже упустил. Не факт, что это дочь твоя, Лидия Павловна переводит на меня взгляд. Эта девочка. Я узнала, что беременна перед свадьбой, зачем-то вставляю, будто оправдаться хочу. Сомневаюсь, что от моего сына. Презрительно фыркает Лидия Павловна. Я вздыхаю. Тяжёлая она человек. В прошлом она тоже, скрипя сердце, принимала меня. Пашу пророчили великое будущее, перспективы, карьерный рост, и девушка у него была ни считам мне, дочь мэра города. Он с ней с первого курса встречался, а на последнем курсе встретил меня. Я в тот год как раз поступила. Поначалу у меня было ощущение, что он начал ухаживать за мной исключительно на зло бывшей пассии. Я долго не верила, что такой парень может серьёзно заинтересоваться. И его мама при каждом удобном случае намекала на это. Я как могла пыталась ей угодить. Стать не невесткой, а дочерью. Но как можно стать дочерью той, кто не хочет быть тебе матерью? Ваше право, думаю, то, что вам хочется. Говорю так, чтобы голос не дрогнул. Но все легко доказуемо. И что? Даже если это девочка от Паши, это ничего не значит. Он может жениться на свете и помогать дочери. Мама, я вообще-то тоже здесь, хмурится Паша. «Нет, похоже, ты витаешь в облаках, сын. Ты собираешься совершить глупость, лишить себя перспектив. Одумайся, брак со Светой – это шанс для твоей карьеры. Ее отец откроет для тебя все двери в большой бизнес. Ты же так этого хотел. А это?» Она бросает на меня ненавидящий взгляд. «Это тебе только крылья сломает. Хочешь все потерять? Снова стать никем? А о нас ты подумал? Обо мне, об отце. Ты хоть представляешь, что такое на одну пенсию выживать?» Может, нам еще переехать в деревню, огород завести? Хватит. Он холодно обрывает ее, смотрит жестко. Если переживаешь насчет денег, то зря. Лидия Павловна вздрагивает от его тона, захлебываясь со словами, которые вертятся на языке. Думаю, на сегодня мы закончили, продолжает Паша. Мама, тебе пора домой. Не забудь предупредить отца, что мы приедем в гости. Приезжай со Светочкой, настаивает она. Другую я не приму. Нет, я буду с Таней, и это не обсуждается. Мой водитель отвезёт тебя домой. Она лишь поджимает губы, кидая на меня очередной убийственный взгляд. Паша провожает её к выходу, слышу, как он говорит по телефону с водителем. Скорее, Лидия Павловна уходит. Только тогда я выдыхаю. Меня обнимают со спины. Не расстраивайся, говорит Паша. Его губы скользят по открытой коже затылка. По телу пробегают мурашки, внизу живота тяжелеет. Я не расстраиваюсь. За Лёльку обидно. Ничего, мама просто ещё не знала нас, дочь. А когда узнает ближе, обязательно полюбит. Думаешь? Смотрю на него недоверчиво. Конечно, вот увидишь. Я сомневаюсь. Паш, может, зря ты сказал, что мы к ним в гости поедем. Твоя мама не рада, а там ещё отец. За него не переживай. Он целует меня за ухом. Он у тебя суровый. Вспоминаю огромного дядьку. «Ему понравится Лёлька. Он уже давно внуков хочет». Продолжает Паша, оставляя горячие и влажные следы на моей коже. На глаза набегают слёзы. Я разворачиваюсь к нему. «Ну всё, не плачь», — шепчет он. Его губы опускаются на мои. «О да, поцелуи лучше и успокоительные». Собираться к родителям Паши оказалось неприятной задачей. «Мне не хотелось туда ехать и тащить Лёльку». Но Островский всю ночь убеждал меня, что папа у него мировой человек и примет нас. В конце концов, я согласилась. Все равно однажды нашей дочери придется столкнуться с его родителями, как бы я ни была против общения с ними. И лучше покончить с этим сейчас. В субботу мы едем в район на другом конце города. Дорога занимает почти полтора часа, и меня преследует мысль, что Паша нарочно прикупил родителям квартиру подальше от центра, чтобы они реже его навещали. район новый, вокруг высотные здания, чьи первые этажи сверкают витринами магазинов, кафе и вездесущих салонов красоты. Отдельно стоит огромный торговый центр. Площадь перед ним сияет огнями. Мы подъезжаем к одному из домов. Меня немного потряхивает. Всё же от Саши Паши я не видела 8 лет. Да и последняя встреча с мамой не задалась. Но надо признать, в тот день, когда Паша нас познакомил, я тряслась ещё сильнее. Словно уже тогда чувствовала, что всё пойдёт прахом. Но сейчас всё по-другому. Я уже не таня-студентка, поехавшая в Лемита. Я выросла и пусть не особо много добилась, но могу сама себе позаботиться. И такую школу жизни прошла, что врагу не желаю. Так что прочь страхи. Я не должна бояться, просто не имею права. Ваша паркуется возле подъезда. Нажимает кнопку домофона, дверь открывает консьержка. Она кивает нам из окошечка, когда мы проходим к лифтам через просторный холл. Добрый день, Павел Сергеевич. Как ваше здоровье? «Спасибо, Надежда Семеновна, все хорошо». «К родителям решили заглянуть?» «Да, подарки привез». «Хорошее дело, Павел Сергеевич, родителей нельзя забывать. А это кто с вами?» Она разглядывает нас с Лелькой так откровенно, что мне хочется провалиться сквозь землю. «Вот любопытная бабулька, быстрее бы приехал лифт. Наконец мое желание сбывается, и зеркальная кабина уносит нас на нужный этаж. Там уже ждет Лидия Паловна с недовольным лицом». «Здравствуйте». Первый говорит Лёлька. Похоже, она решила брать новых родственников в дружелюбие. Мыть Паша переводит на неё высокомерный взгляд. Поджимает губа, но принимает тортик, который дочь ответственно несла всё это время. Кто там, Лидочка? слышится басистый голос из глубины квартиры. Это я, говорит громко Паша. В коридор выплывает грозный мужчина. Сердце ёкает, когда вижу его. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Старательно улыбаясь ему, Отец Паша смотрит на меня оценивающе через стёкла очков. Его глаза прищуриваются. Похоже, у него дальнозоркость. Не припомню, чтобы раньше он носил очки. "Я где-то тебя видел", говорит он задумчиво. "Это Таня", вставляет Паша. "Тоню". Повторяет Сергей Валерич, снова осматривая меня, затем переводит взгляд на серьёзно сопящую Лёльку. "Да и бог с вами, проходите. Лидуль, пропусти гостей, а то сынок в последнее время не так часто балует нас вниманием". а заодно и с этими милыми девочками познакомимся». Лёлька тут же начинает сиять, ведь последняя явно относится к ней. А Паша немного подталкивает меня, чтобы вошла внутрь. Лидии Паловне не остаётся ничего иного, как отступить с дороги. Мы проходим в квартиру. Паше помогает снять верхнюю одежду мне и Лёльке. Здесь чувствуется рука дорогого дизайнера. Ремонт, обстановка, сама атмосфера. «Давайте к столу», — говорит Пашин папа. Потом мы с утра гостей ждем, Лида забегалась. Мать Паши фыркает. Не тех гостей она ожидала сегодня, совсем не тех. Нас проводят в гостиную. Здесь уже стол застелен белоснежной скатертью, и стоят приборы. «Вам помочь?» — обращаюсь к Лидии Павловне. «Не нуждаюсь. Та уходит из гостиной. Я пожимаю плечами, мое дело предложить ее право отказаться». «Тань, а где твоя рыба? По фирменному рецепту», — вспоминает Паша. Ой, точно, схватываюсь я. Она вон в том пакете. Ваша смотрит на пакет, который сам нёс из машины. Мы переглядываемся и не можем сдержать улыбки. Для рыбы у нас есть особые тарелки. Кивает Сергей Валерьевич в сторону кухни. А как тебя зовут? Этот вопрос он адресоут Лёльке. Оля, смиренно отвечает она. Это твоя внучка. Тут же вставляет Паша. Сергей Валерьевич смотрит то на меня, то на Пашу, будто приценивается. «Хм, вот значит как. То-то ты мне знакомой показалась». Он поправляет очки. И взгляд у него становится виноватым. «Что ж, рад с тобой познакомиться, Оля», говорит он, откашлившись. «И я с вами», улыбается дочь. «У меня уже есть дедушка, но я буду рада, если вы тоже согласитесь быть моим дедушкой. Ведь два дедушки — это в любом случае лучше, чем один». «И чем же лучше?» настораживается Пашин отец. Лёлька, как всегда, бесподобна. Бабушка Лена сказала, что для одного дедушки меня очень много, а для двоих — в самый раз. Угу. <смех> Он явно пытается сдержать смех. «А ты в каком классе учишься?» «Во втором». Гордо отзывается Лёлька и переводит на меня взгляд. Я киваю ей, подбадривая. «Взрослая какая!» Сергей Валерьевич качает головой. То ли восторгается, то ли осуждает. Паша увлекает меня на кухню. Идём, да им пообщаться. Сердце у меня не на месте, но я всё же иду. Надо ведь выложить рыбу. На кухне Лидия Павловна крутится в горьком одиночестве. У неё что-то запекается в духовке, на плите кипит в кастрюле картошка, на одной сковородке тушится мясо, на второй грибы. Сама хозяйка похожа на взмыленную лошадь, лоб покрылся испариной, а на то и дело откидываться с него непослушную преть. Видно, что рук не хватает, но гордая отказалась от моей помощи. Что ж, это было ее решение. Я молчу, пока Паша спрашивает, куда выложить рыбу. Его мать с недовольным видом сует нам тарелку. Но даже помощь сына не желает принимать. Выпроваживает нас обоих из кухни. Я подмечаю, что стол серверован на шесть человек. Интересно, кто-то еще должен прийти? У Паши нет ни братьев, ни сестер. Мы еще кого-то ждем? Спрашивает Сергей Валерьевич у жены, когда мы рассаживаемся. Да, скоро должна приехать Светочка, говорит та. «А что, у нас семейный обед, так что я имею полное право пригласить настоящую невесту своего сына». «Мать, ты чего?» Голос Сергея Валерьевича становится немного угрожающим. «Паша ведь предупредил, что будет знакомить с внучкой». «И что, я разве что-то сказала против, а Светочка хорошая девочка из приличной семьи?» «Хватит». Паша хлопает рукой по столу так, что подпрыгивает посуда. «Я свой выбор сделал, и раз уж пошел такой разговор...» У Дани семья не хуже. Её родители уважаемые люди. Уважаемых в своей деревне, кривится Лидия Павловна, кажется, кос разводит. Отец, по-твоему, это хорошая партия для нашего сына. По крайней мере, я встаю, не выдержав. Мои родители не стали бы выгонять Пашу из дома, как это сделали вы со мной. Они бы ему помогли. Над столом воцаряется оглушительная тишина. Лёлкина ладошка накрывает мои дрожащие пальцы.